Теперь я направилась в клуб любителей бильярда, который располагался в непосредственной близости от набережной. Найти его оказалось делом пары минут. Вписавшись в поворот, я ловко припарковала девятку между серым Опелем и красными Жигулями. На маленьком пространстве, отведённом под автостоянку, было слишком много машин. Выбираясь из салона машины, я порадовалась, что обладаю стройным телосложением. В противном случае мне пришлось бы туго. В целости и сохранности, дойдя до входа в клуб, я вошла в гостеприимно распахнутые двери и огляделась по сторонам. Около входа сидела девушка за небольшим столом и читала книгу. "Извините", произнесла я, предварительно намекнув на своё присутствие красноречивым покашливанием. Девушка оторвалась от книги и, отложив её в сторону, удостоила мою персону вниманием. Вы кого-то ищете? можно сказать и так, ответила я, сразу же доставая из сумки удостоверение. Мимо вас ведь проходят все посетители. Прочитав моё имя в удостоверении, девушка сказала: "Другого выхода в здании нет, Татьяна Александровна. Прекрасно. В таком случае я хотела бы узнать расписание работы вашего клуба. Извините, я не знаю вашего имени. Соня, работаем мы ежедневно с 9:00 утра до 12:00 ночи, без обеда, выходной во вторник. Соня, а вы помните всех клиентов? Конечно. А кто именно вас интересует? Некий Альберт Савельевич. Этот практически каждый день приходит, с дамочками флиртует, пьёт с мужиками, сказала Соня. На прошлой неделе в четверг он тоже приходил. Нет, как раз в четверг Его везде не было. Наверное, много дел. Он здесь не упускает шанса показать, какой он богатенький буратино, с издёвкой в голосе произнесла Соня, состроив призвительную рожицу. Неужели он такой неприятный тип? удивилась я столь отрицательному отношению девушки к красавцу-предпринимателю. Дело не во внешности, а в его отношении к женщинам. Меня тошнит от мужчины, монящих себя подарком для любой девушки. Как раз такие, как правило, оказываются самыми непоносимыми. «Спасибо за сотрудничество. Премного вам благодарна». «Да ладно, ничего особо важного я вам и не сказала», произнесла девушка и посмотрела мне прямо в глаза. «Похоже, вы совсем не такой ответ от меня ожидали услышать. Вы догадливая девушка, Соня, и все же вы не правы в одном. Кое-что вы все же смогли мне поведать». Я покинула бильярдный клуб и подошла к автостоянке. За время моего отсутствия несколько парковочных мест освободилось, и я без риска для своей машины смогла выехать с автостоянки. Хоть в этом мне везёт. Грустно было бы поцарапать девятку и нажить себе неприятности.